Здесь были горящие свечи и глубокие тени, и цветы со своим благоуханием, и блюда с фруктами, круглые печенье, стаканы с компотом и другие атрибуты выдуманного юльеты Мира. Ландрикув сидел около неё, на краюш злонга и слушал, как она рассказывает эпизоды из их будущей жизни. Когда мы возвратимся домой вслед за первым порывом холодного ветра и обнаружим у нашей двери первые признаки осени из окна детский голос прокричит нам пришла осень и живо захлопнет створки юльет жюльета шептал ландреку Она посмотрела на него и замолчала. Скорее какая-то мысль, чем улыбка, приоткрыла ее губы. Она положила около себя крошечную японскую ширмочку, в которой, беседуя с Ландрекуром, она все время играла, и совершенно естественным детским движением, выпрямившись, обхватила плечи Ландрекурой, медленно опустилась на подушке, увлекая его с собой. И тут они доверили Богу. друг другу все тайны и все признания скреплённые молчанием и раскрываемые только в тишине поцелуев когда они рождали объятия их черты и весь их вид выражали задумчивость склонив голову и прикрыв веки ландрекур Оперся локтями в колени и закрыл лицо руками. Юлиетта, в то же время, не открывая глаз, Поднесла свою левую руку к губам, А правой взяла маленькую японскую ширмочку И закрыла ею лицо. Они долго оставались в таком положении, Размышляя над своим падением. Весь мир умер. прошептала она. Нет. Но мы перешли на другую сторону нашей жизни, где больше нет никого, кроме нас двоих. Она выразила затем удивление по поводу того, что он до сих пор ещё не женат. Потом стала расспрашивать его о друзьях, поинтересовалась, кто были те пожилые господа, которые, по словам Артура, вечерами смеялись здесь и музицировали вместе с красивыми дамами, которые пели под их аккомпанемент. Это мои старые гиддии и иностранцы, приезжающие сюда, ожидать перелёта некоторых птиц. Один из них всегда носит в одном из своих чемоданов солнечные часы. И Джульетта решила что они будут и ее друзьями. — Я сделаю их моими пленниками, — объявила она. — Прекрасно! Вы доставите им удовольствие. В молодости они сами были тиранами, но, постарев, они жаждут оказаться во власти какой-нибудь тирании. А затем он обвел комнату глазами и добавил. — Все! это им будет очень даже по душе. Можно подумать, что обустраивая эту комнату, вы хотели понравиться именно ей. Им. Но она построена пока ещё не так, как мне хотелось бы. Я часто чувствую себя смущённой даже вещами. Например, в картинах, и особенно в этих умертах и портретах, меня смущает то, что они нарисованы лишь с одной стороны пала Нужно было бы сделать так, чтобы поворачивая их, можно было увидеть другую сторону вещей и спины персонажей с теми интерьерами или пейзажами, которые были у них перед глазами. Как-то их рисовали. Мне очень жаль, что на этом портрете героя и его собаку нельзя видеть то спереди, то со спины. Это было бы более естественно и более серьёзно. Моя мать никогда не могла понять этой идеи. Несмотря на мои просьбы, она запретила художнику, рисовавшему меня, когда мне было 6 лет в костюме стрекозы, изображать меня со спины. Люди созданы, чтобы смотреть на них спереди, утверждает она, и доказательством тому служит то, что когда они поворачиваются к нам спиной, мы чувствуем себя оскорблёнными. Что можно увидеть со спины? Изображение получается бедным, без деталей, совершенно неинтересным. Ландрекур сделал из этого заключение, что госпожа Валандор женщина, живущая головой. Мм, да. Безусловно, головой. Но это ещё не всё, сказала Джулия. Та моя мама чрезвычайно привержена условностям. Говоря, например, зевая я сегодня не сомкнула глаз, а только грезила, она позволяет понять окружающим, что всю ночь страдала от несварения желудка. Мне очень неприятно чувствовать, что она беспокоится обо мне в эту самую минуту, когда мы говорим о ней. Продолжал Юлиетта, и теперь когда есть вы, чтобы защитить меня, мне грустно, что я не могу её успокоить. Ландрекур предложил отвезти её в деревню и разбудить врача, от которого в любой час можно позвонить куда угодно. Это далеко? Мне хотелось бы прогуляться в ночи под руку с вами. Джульетта давала Ландрекуру слишком много оснований для того, чтобы Он любил её. Его любовь к ней, подобно обращению в новую религию, освобождала его от его былой сущности и от его опыта. Чувствуя себя непривычно в своём новом состоянии, умилённый до отчаяния и не имеющий никакой другой опоры, кроме уверенности, которая поручилась за его будущее, он сказал ей: "У меня осталось только одно сердце. Я подарю вам их тысячу", отвечала она. "Самые весёлые будут утешать охваченных печалью, и у вас будут и свои рассудительные, и свои безумные сердца". Они обнялись. Яна попросила у него пальто. Лэндрикур вышла из комнаты, а Джульетта поднялась, надела свой дорожный костюм, и они пошли пешком, как она хотела. Молчаливые, слегка чопорные от увлечённости друг другом и от охвативших их затумчивости, пронизываемые до дрожи редкими порывами ветра сентябрьской ночи. Доктор открывшую им дверь, застыл в изумлении на пороге, увидев их, неподвижных и безмолвных, но, всмотревшись в серьёзное лицо Ландракура, отметив бледность, блеск в глазах и, как ему показалось, очевидную слабость юной, одетой в мужское пальто девушки, подумал, что Ландракур привёл к нему больную. Каким добрым ветром вас занесло? сказал он и посторонился, чтобы пропустить их в дом. С момента исчезновения своей дочери госпожа Валандор считала, что ей подобает не выпускать из рук носовой платок, а также почитывать исчезнувшую Альбертину Марселя Пруста в её спальне. Увешанной теперь фотографиями Джульетты разных возрастов, эта книга лежала на столике у изголовья кровати. Каспажавал Ландор, едва освещённая лампой с абажуром, тень от которого была тем более густа, что на нём висели многочисленные шёлковые платки, лежала в кровати и спала, когда зазвонил телефон и разбудил её. Она нащупала трубку, взяла её и вскрикнула: "Жульетта? Что? Где ты? А, где? Кто? Это имя мне незнакомо. Да-да, я я тебя слушаю. Нет, нет, я я не могу, Пась, говори, я лежу в постели. А где же ты думала меня застать в этот час? А, о, нет, всё это очень красиво, но не горячись. — Ну что ж, тебе выпала удача, а этот господин, похоже, человек большого мужества. Это все, что нужно. — Ты говоришь, — моя бедная голова, князь, сейчас об этом не стоит говорить. Он разорвал помолвку. — Оставь меня в покое со своей удачей. — Что? Да — Да-да. — Ах, моя бедная голова, да-да-да. Я еду. Она положила трубку. Но тут же сняла её опять и не раскрывая места нахождения Джульетты предупредила полицию, что дочь нашлась. Она смогла лишь немного подремать. Встало рано утром. Отдала распоряжение, покричав на прислугу, всё утро сильно волновалась и часов в 11, собираясь сесть в такси, чтобы отправиться на вокзал, вдруг столкнулась лицом к лицу с князем Дальпеном. который как раз в это время направлялся к ней узнать, нет ли каких новостей о Джульетте. Это было время, когда она обычно выходила на прогулку, и поэтому он шёл пешком. У меня нет времени скрывать от вас правду, сказала ему госпожа Воландор. Моя дочь обручилась с каким-то господином Ландракуром и это именно у него она пряталась с субботы и сейчас я направляюсь к ней князь Дальпен выронил маленький букетик, который он держал в руках и продолжил свою прогулку В этот же вечер он распорядился уложить в чемоданы необходимые ему вещи и уехал. Середина сентября была тем самым сезоном, когда он имел обыкновение уезжать по охотиться, пострелять оленей в высокогорных лесах у себя в провинции. По вечерам ему предстояло слушать, как его молодые и красивые кузины болтают о диадемах, что должно было создать им ощущение родной стихии. В тот самый момент, когда князь Дальпен принимал решение об отъезде, а госпожа Валандор отправлялась в путь, чтобы встретиться с Джульеттой госпожа Фасибе в своих апартаментах в отеле, ожидала парикмахера Она ходила туда-сюда из спальни в гостиную и обратно, то и дело останавливаясь перед зеркалом, поглаживая атласный воротничок своего утреннего платья, улыбаясь корзинам с цветами, которые прислали ей узнавшие о её приезде поклонники, ощущая, что потеряла много времени, стремясь освободиться от меланхолии прошлого. Она раскрывала свои широко распахнутые объятья настоящему и погружалась в благоуханную ванну, как бы желая окончательно смыть с себя мрачные и липкие отпечатки воспоминаний. Выйдя на платформу, госпожа Валандор, не спускавшая глаз с идущего впереди носильщика, купила... первое издание вечерней газеты потом поднялась в вагон выбрала купе и ещё не успев сесть развернула газету